Эпилог. Дестин отправлялся в Орден инквизиции по делу о недавнем ритуале, который провели на севере империи, в результате чего погибло три молодых девушки. Когда услышал крик в переулке. Стража, стража, кто-нибудь. Хотел бы он пройти мимо, но поморщился и призвал тьму, пользуясь тем, что улица практически пуста. Раннее утро всё-таки. Кричала пожилая леди. Из её морщинистых рук мальчишка лет 7-8 на вид пытался вырвать сумку. Дестин подавил тяжкий вздох и не церемонясь оттащил ребёнка за шкирку, подняв его в воздух. Женщина ударила воришку спасённой сумкой. "Паршивец малолетний", пыхтя праведным гневом, выплюнула она. Мальчишка не плакал и не просил его отпустить, даже не дёргался. А когда Дестин поставил его на землю, попытался удрать. "Стой лучше смирно", бесстрастно предупредил, и ребёнок, как ни странно, послушался. "Его следует отвести в управление", важно произнесла женщина, прижимая к себе драгоценную ношу. "Я разберусь", ровно заверил Дес, показывая взглядом, что женщине пора. Она прищурилась и смотрела ещё долго пока не скрылась за поворотом. Дестин взглянул на ребёнка. Есть хочешь? спросил флегматично. Мальчишка смотрел волкам. Во взгляде пронзительно голубых, как у делла глаз, не было страха, лишь озлобленность. Несмотря на это, он едва заметно кивнул. Отведу тебя в одно место, но ты не станешь сбегать. Договорились? Мальчишка задрал голову, и произнёс с вызовом: "Накормите, а потом сдадите?" Дестин склонил голову набок. "Зависит от того, как вести себя будешь и как отвечать на мои вопросы". Мальчишка задумчиво кивнул, вытирая грязным рукавом драной рубашки раскрасневшиеся щёки. "Зачем сумку пытался украсть?" спросил, сворачивая на центральную улицу. "Не ясно, Старая карга шла в банк, хотела на хранение отдать сбережения, — насупившись, ответил ребёнок, шаркая босыми ногами. — А деньги тебе зачем? — терпеливо спросил Дестин. — Еду наверняка на рынке воруешь. Да и по карманам, небось, наловчился шнырять. Зачем так много? Мальчишка опустил светлую макушку, закусывая губу. Но... — Ну? Так и будешь молчать. Мне жить негде, а мамка скончалась давно. Я хотел за учёбу в пансионе заплатить. Не хочу больше на улице спать и побираться не хочу, воровать. Кажется, с каждым словом он становился всё озлобленнее на весь мир. Признаться в этот момент в груди что-то дрогнуло. Дела никогда не говорила о детях. За 5 лет ни разу. Она неплохо устроилась в императорской оранжерее. Торговцы и садоводы со всего империона съезжались, чтобы полюбоваться её трудами, чтобы выторговать новый сорт, купить семена. Кажется, она всегда увлечена делом. "Сюда", показал Дестин и, поднявшись по ступеням счастливого единорога, распахнул дверь. "Выбирай, что хочешь". Мальчишка на мгновение замер на пороге. Я глядя в себя, поморщился. Тут так красиво, а я такой грязный. Там есть уборная, указал Дестин. Можешь умыться. Но выразительно посмотрел, выдерживая паузу. Если сбежишь, не узнаешь, что я хотел тебе предложить. Понял? Постояв с минуту, мальчишка кивнул и деловито пожал руку, будто сделку заключает. Было в этом жесте что-то, от чего замирало сердце. Серьёзность и ответственность, не свойственная ребёнку. Мальчика звали Кай. Ему 7, и он сирота. Дэстин тщательно обдумывал пришедшую на ум мысль всё то время, пока ребёнок с энтузиазмом ел. "Ты знаешь, кто я?" спросил с интересом, наблюдая. "А то", хмыкнул мальчишка. "Все знают". Верный пёс императора. Боишься меня? Все боятся, непосредственно ответил, облизывая испачканный в креме палец. По тебе не скажешь, усмехнулся Дес. Кай опустил руки на стол и посмотрел поразительно осмысленно, проникая взглядом в душу. Я устал бояться. Вечерами я закрываю глаза и прошу маму забрать меня, но она не приходит. А приюты переполнены, дёрнул острым плетиком, отводя взгляд. Ясно, значит, обижают. Вот и сбежал. Да едай и пойдём. Дестин подозвал подавальщицу, чтобы расплатиться. Куда? напряжённо спросил этот не по годам взрослый ребёнок. Во дворец, ровно отозвался и положил на стол деньги. К императору. Ужаснолся Кай, вжимаясь в спинку деревянной скамьи. К моей жене усмехнулся Дес и подал руку. Она служит при дворе. Было интересно, как отреагирует Делла, так же как на его предложение подпитывать её тьмой для продления жизни. Тогда она отнеслась спокойно, даже философски. Дурная женщина, совсем ничего не боится а тьма принимает её как родную, что странно». Мальчишка заметно начал волноваться, пытался причесать сальные всклокоченные волосы, поправить рубашку. «Она не кусается», — заверил Дестин с усмешкой. «Я знаю», — серьёзно ответил Кай, хмурясь, «но переживаю, что я ей не понравлюсь». Признался, будто зная, для чего его ведут. Смышлёный парень. Делла отреагировала в точности как Дэс, одержив его поведение. Ровно задавала вопросы, на которые получала те же ответы, что и он. Кай не врал, не пытался давить на жалость. Он просто рассказывал о себе, как есть, отчуждённо, будто не про него всё это. В мастерской пахло землёй и травами, а Делла очень гармонично вписывалась в эту обстановку. Но и взглядя на неё, сердце стучало сильнее. Какая же она красивая, словно белая нежная роза. "Что ж, Кай", протянула она, поднося к губам, которые так хотелось поцеловать, чашку. "Если мы оплатим твоё обучение в пансионе, ты перестанешь воровать?" Глаза мальчишки зажглись надеждой. "Обещаю", заверил он и сморгнул предательские слёзы. Я буду стараться, вы не пожалеете, я а жить к нам пойдёшь? спросила Делла то, что так боялся озвучить сам Дес. Станешь нашим сыном. Мы оформим документы и дадим то, чего у тебя никогда не было. Любовь? неуверенно спросил ребёнок. Заботу. Улыбнулась Делла и потрепала мальчишку по волосам. Поверь, то, что тебе сейчас так необходимо, Это забота, чтобы не думать о завтрашнем дне, не волноваться о том, где спать и что есть. И мы постараемся стать хорошими для тебя приёмными родителями. Ты согласен на такие условия? Кай закусил губу, отводя взгляд, а потом шмыгнул носом и протянул свою маленькую ладошку. Согласен, произнёс уверенно и непоколебимо. И я приложу все силы, чтобы стать примерным и образцовым сыном, чтобы не разочаровать вас, леди. Договорились, не менее серьёзно отозвалась Делла и с нежностью, от которой чуть не разорвала душу, посмотрела в глаза Дестина, нежностью и благодарностью. Теперь их семья стала больше, и появилось ещё большее чувство умиротворения. Пришло осознание, Что это именно то, чего Дестин подсознательно желал подарить нормальную жизнь нуждающемуся маленькому существу. Конец. Читала Лидия Инсарова.